Шверпункт. Почему план Гельб привел к падению Франции, а план Барбаросса не привел к краху СССР? Версию о том, что французы не хотели воевать, оставим на совести французских военачальников, которые, собственно, и стали первоисточником этой незатейливой точки зрения. Их можно понять. В противном случае обвинение в провале было бы предъявлено им самим. В действительности Франция оказалась вчистую разгромлена на поле боя. Произошло это как вследствие стратегических и тактических ошибок французского командования, так и в результате правильной стратегии и тактики немцев. Те сосредоточили крупные танковые силы и ударили там, где их не ждали. Французы не смогли организовать оперативного контрудара во фланг и тыл, прорывающийся к ломаншу танковой группе. Помимо промахов в ведении операции, французское командование вступило в нее в невыгодной конфигурации сил. Собственно, стратегическая ошибка, подобная выдвижению крупных сил французской армии, включая элитные соединения на рубеж реки Диль, имела место и в случае с СССР. Советским политическим руководством не была нажата красная кнопка, запускающая процесс мобилизации и развертывания РККА. То есть свой вклад в возможное поражение СССР с советской стороны был уже сделан. Однако нельзя сказать, что немецкое командование в полной мере воспользовалось этим очень серьезным промахом. Одним из ключевых моментов германской военной доктрины стало понятие «шверпункта», «Точки приложения основных усилий». Немецкий военачальник Гинденбург в свое время сказал, «План без шверпункта – это все равно, что человек без характера. Если мы проследим эволюцию плана Гельб, то увидим, что он постепенно эволюционировал в направлении ярко выраженного шверпункта». В директиве от 29 октября 1939 года Было два шверпункта. В директиве от 30 января сорокового года аж три. Только в директиве от 24 февраля сорокового года появился один ярко выраженный шверпункт. Это был удар танковой группы Клейста в составе пяти танковых дивизий. План Гельб получил свой характер в том смысле, в котором его понимал Гинденбург. В мае 1940 года во Франции тоже было три группы армий «А», «Б» и С. Семь из девяти танковых дивизий находились в группе армий «А», оставшиеся две в группе армии «Б», причем последние позднее переданы в группу армий «А». Группа армий С «Лейба», стоявшая перед линией Мажено. Вообще не имела ни одной танковой дивизии. В реальной Барбароссе в группе армии «Север» было три танковых дивизии. В группе армии «Центр» – 9 танковых дивизий. В группе армии «Юг» – 5 танковых дивизий. При этом следует учесть, что из трех танковых дивизий в группе армии «Север» две были на чешских танках, а в группе армии «Юг» не имелось ни одной танковой дивизии, вооруженной танками чехословацкого производства. Таким образом, несмотря на то, что группа армий «Центр» была сильнее своих соседей, ярко выраженного шверпункта все же не наблюдается. Разумеется, географические условия СССР заставляли задумываться о нескольких изолированных направлениях, каждая из которых имела свой шверпункт. Поэтому с точки зрения учета географических условий План «Барбаросса» выглядел достаточно разумным. Но блистательности плана Манштейна в нем все же не имелось. План «Барбаросса» был хорош для обычной войны. Германии же требовался план быстрого сокрушения противника с максимальным использованием момента внезапности. В случае с Францией шверпунктом стал удар крупных масс танков через Арденны к ла отрезающие войска союзников в Бельгии от главных сил французской армии. Это была достаточно прозрачная и понятная цель. В случае с СССР тоже вполне определенно просматривается ряд шверпунктов, на которых возможно сосредоточить все усилия. Первым из них можно назвать, собственно, Красную армию, Быстрый, молниеносный разгром ее главных сил вполне мог сделать поход на восток очередным Блицкригом. Уже на одном из первых совещаний у главнокомандующего сухопутных войск Германии по вопросу планирования войны с СССР 22 июля 1940 года было сказано, необходимо разбить русскую сухопутную армию или, по крайней мере, занять такую территорию, чтобы можно было обеспечить Берлин и Селецкий промышленный район от налетов авиации противника. Однако красная армия являлась трудной целью. Советское руководство обладало незаурядным умением накапливать резервы и восстанавливать силы после тяжелых поражений. Командующий третьей танковой группы Герман Гот позднее писал: «Приходилось довольствоваться следующим заключением: несмотря на все победы, нельзя предотвратить восстановление русской армии». Тем самым год косвенно указывал на возможности советской перманентной мобилизации, которая в итоге похоронила Барбароссу. Еще одним очевидным шверпунктом была Москва. Чем же являлась она для СССР? Обычно на первое место ставится политическое значение советской столицы. Безусловно, потеря Москвы стала бы серьезным ударом по престижу советской власти и лично Сталина, в отличие от 1812 года, когда Москва была просто важным и крупным городом, в 41 году здесь находилась столица страны. Сообщение о потере Москвы, скорее всего, привело бы в уныние значительную часть населения СССР. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что государственный аппарат вряд ли бы остановился просто ввиду захвата столицы. Как известно, в случае потери Москвы предусматривалась эвакуация правительства в Куйбышев. Столицу, впрочем, можно было разместить хоть в Вологде. Однако Москва являлась для СССР не просто городом, в котором располагались министерства и сидел Сталин, это был центр коммуникаций. Причем следует отметить, что германское командование это прекрасно осознавало. Так в директиве номер 21, то есть в плане Барбаросса, Прямым текстом указывалось, захват этого города означает, как в политическом, так и в экономическом отношении, решающий успех, не говоря уже о том, что русские решатся важнейшего железнодорожного узла. Если мы посмотрим на карту железных дорог СССР образца 1941 года, то увидим, что крупные магистрали сходятся в Москве. На практике это означает, что перевозки из портов на севере страны, куда приходили арктические конвои, осуществлялись через Москву. Волховский фронт под Ленинградом также снабжался через Москву. Танки с Урала для войск Волховского и Северо-Западного фронтов везли опять же через Москву. Легкие танки и автомашины из Горького везли через Москву. Более того, даже если Ленинград не окажется блокирован, перевозки танков КВ для остальных фронтов будут сопряжены с большими трудностями. Не меньшие трудности ожидает и снабжение Кировского завода сырьем для производства тяжелых танков. То же самое можно сказать об автомагистралях страны Советов. Более того, к Москве сходились основные ВАД, то есть военные автомобильные дороги, по которым шло снабжение войск. Обходные маршруты по шоссе и железным дорогам существовали, но их пропускная способность была намного ниже, чем магистрали, исходившихся к Москве. Поэтому захват немцами Москвы существенно ухудшил бы условия снабжения всех фронтов вооружением и техникой. Несмотря на эти достаточно очевидные соображения, германское военное планирование колебалось относительно места Москвы в кампании против СССР. Начальник отдела обороны страны ОКВ Вальтер Варлемонт описал их так. Если ОКХ, главное командование сухопутных войск, считало критерием успеха всего похода направления главного удара на Москву, так как здесь будут разбиты и развернуты на этом направлении основные силы противника, то Гитлер потребовал, чтобы центральная группа армий после уничтожения советских войск в Белоруссии сначала повернула бы часть своих сильных подвижных группировок на север, имея в виду во взаимодействии с северной группировкой уничтожить войска противника, сражающиеся в Прибалтике, и далее после овладения Ленинградом и Кронштадтом наступала бы на Москву. Таким образом, изначально в Барбароссу закладывались метания в направлении флангов. При этом нельзя сказать, что немецкие военачальники не задумывались о значении Москвы. Констатировав сложность задачи уничтожения Красной Армии, Герман Год делал следующий вывод. Не гнаться за экономическими целями, а точно определить политическую цель. Настолько ослабить военную и политическую мощь России, чтобы ее повелитель вынужден был пойти на переговоры. Тогда целью войны и целью операции была бы Москва. Действительно, экономические цели «Барбароссы» были актуальны скорее для периода после завершения войны с СССР или хотя бы ее активной фазы. Во всяком случае, захват Донецкого бассейна вряд ли бы оказал немедленное влияние на обстановку на фронте. Соответственно, немедленное решение задачи захвата Донбасса представляется избыточным условием для военного плана быстрого сокрушения Советского Союза. Столь же переоцененной является необходимость вывода из-под удара советской авиации целей на территории Германии и ее союзников. Нужно просто задать себе вопрос, будет ли у образования оставшегося на месте СССР достаточно политической воли для производства и применения стратегической авиации. Собственно, в ходе своего броска к ла танковая группа «Клейста» в мае сорокового года Никакие экономические цели не преследовало. Решение французской компании отыскалось в оперативной плоскости. Был разработан план, позволяющий решить исход войны одной операцией. Можно даже сказать, что это была операция со стратегическими целями. При этом план Гельб в том виде, в котором он был реализован, появился далеко не сразу. Блистательное решение, разработанное Манштейном после того, как уже оказалась подготовлена череда более тривиальных решений. Ввод в действие плана Гельб в том виде, в котором он впервые был проработан осенью 1939 года, вряд ли бы привел к такому оглушительному успеху, какой имел место в реальном мае 1940 года. Такое же смелое решение требовалось для плана Барбаросса. Конечно, следует признать, что Красная Армия являлась более энергичным и деятельным противником, чем французы. Чрезмерная медлительность и методичность французских генералов при подготовке контрударов чаще всего приводила к их безнадежному запаздыванию. Напротив, РККА демонстрировала энергичный и агрессивный стиль ведения боевых действий. Германские плацдармы чаще всего атаковывались с неукротимой энергией, Этот стиль был продемонстрирован еще Жуковым на Баин-Цагане в начале июля 1939 года. Впрочем, на этом этапе планирования войны с СССР немцы об этом активном характере РККА еще не знали и делали выводы преимущественно по итогам Зимней войны. Вообще говоря, именно скудные сведения о Красной Армии стали главным препятствием к тому, чтобы сделать советские вооруженные силы шверпунктом Барбароссы одной из слабостей германского военного планирования в период подготовки войны с СССР были весьма размытые представления о численности и возможном характере действий противника. Эти вопросы встали с особой остротой после того, как от общего замысла германское военное планирование перешло к постановке конкретных задач группам армий, Так на совещании, состоявшемся в Берлине 31 января 41 года, главнокомандующий германскими вооруженными силами фельдмаршал фон Браухич информировал командующих группами армий: германский план базируется на предположении, что Красная армия даст сражение к западу от линии Западной Двины и Днепра. Уже тогда в январе-феврале 41 года этот тезис вызывал сомнения в среде высшего германского командования. Вскоре после совещания фон Бок скептически отметил в своем дневнике, «Когда я спросил Гальдера, есть ли у него точная информация относительно того, что русские будут удерживать территорию перед упомянутыми реками, он немного подумал и произнес, «Такое вполне может быть». Таким образом, германское планирование с самого начала исходило из некоего предположения – основанного на самых общих рассуждениях. В действительности, как мы знаем, это предположение оказалось ложным. Красная армия была упреждена в развертывании, и советское командование, даже если бы захотело, не могло бы дать сражение к западу от западной Двины и Днепра. В район к западу от этих рек попали только армии особых округов. Соответственно, в реальном июле 41 -го года Смоленское сражение развернулось на рубеже западной Двины и Днепра, а также к востоку от него. Одним словом, в реальности Красная Армия дала бой совсем не там, где предполагал фон Браухич. Произошло это вовсе не потому, что советское командование переиграло фон Браухича. Никакой мифический Штирлиц, На совещании 31 января 1941 года не присутствовал, пространную шифровку он не составлял и о взглядах Браухича не докладывал. Собственно, с точки зрения реальных советских предвоенных планов, предположение Браухича вполне соответствовало действительности. Красная армия действительно собиралась сосредоточить главные силы в трех приграничных округах и дать бой к западу от западной Двины и Днепра. Однако ввиду упреждений РКК в мобилизации и развертывании эти планы не были реализованы. Предвоенное планирование оказалось похоронено, и планы действий разрабатывались на ходу сообразно сложившейся катастрофической обстановке. Все то же самое можно сказать о немецких оценках численности Красной армии. Так на начальном этапе планирования операции Барбаросса в августе сорокового года Силы Красной Армии оценивались следующим образом. Предполагалось, что советские вооруженные силы на Западе насчитывают 96 стрелковых, 23 кавалерийских дивизии и 28 танковых бригад. В действительности, Красная Армия в августе 1940 года насчитывала на западе в европейской части страны 143 стрелковых, 10 кавалерийских 7 моторизованных и 16 танковых дивизий, а также 15 танковых бригад. При таких грубых ошибках в численности войск противника трудно делать его армию шверпунктом операции. К тому же с началом боевых действий все эти оценки вообще потеряли всякую ценность ввиду раскручивания советским руководством «Маховика» перманентной мобилизации. Мне могут возразить, но ведь немцы тогда не знали реальной численности войск противника. На это можно заметить, что немецкая разведка сталкивалась со значительными трудностями при работе в СССР. Сами по себе сложности в процессе добычи информации об армии противника заставляли задуматься, а стоит ли ее делать главной целью операции. Из анализа германского предвоенного планирования приходится сделать парадоксальный с точки зрения сложившихся стереотипов вывод, план «Барбаросса» вовсе не рассчитывался на упреждение Красной Армии в мобилизации и развертывании. Разумеется, германским военным и политическим руководством предпринимались титанические усилия по сохранению в тайне своих планов, однако реальный эффект от кампании дезинформации – оказался выше ожидаемого. 5 декабря 1940 года, представляя фюреру план операции «Отто», первоначальное название плана войны с СССР, Гальдер отмечал, что вряд ли удастся сохранить в тайне от противника немецкие приготовления после начала или середины апреля 1941 года. Тогда войну с СССР предполагалось начать в мае 1941 года, то есть примерно за месяц до завершения сосредоточения германских войск для удара по СССР, советское руководство должно было начать принимать контрмеры. В итоге план «Барбаросса» предполагал разгром развернутой Красной Армии у границ к западу от пресловутой линии Западной Двины и Днепра. Напомню, что замысел плана «Барбаросса» был сформулирован так. Основные силы русских сухопутных войск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 Определение «основные силы» не очень подходит к сосредоточенным в особых округах советским войскам. Да, в Прибалтийском, Западном и Киевском особых округах имелось немало танков и самолетов, но в расчете на число соединений они не были основными силами. Это определение в большей степени применимо к войскам особых округов и армиям внутренних округов, взятым в совокупности – Достаточно посмотреть на число соединений. В трех особых округах на реальное 22 июня имелось 75 стрелковых дивизий, в армиях резерва Ставки, то есть армиях внутренних округов, 42 стрелковых дивизии. Еще 59 стрелковых дивизий находилось в военных округах и недействующих фронтах на Дальнем Востоке. Задача разгрома основных сил русских сухопутных войск не только в прилегающих границ и областях, но и в глубине территории, была, прямо скажем, нетривиальной. Она требовала прорыва на большую глубину германских танковых соединений. Операции танковых сил на большую глубину были бы явно неоднозначно восприняты германским командованием. Это уже потом, после нескольких успешных блицкригов, германскому командованию оптом оказались приписаны прогрессивные взгляды, В действительности далеко не весь высший командный состав вермахта осознавал реальные возможности того инструмента, который оказался у них в руках. Возможности «Панцерваффе» сплошь и рядом недооценивались, особенно на этапе планирования операций. В подготовительный период «Барбароссы» имели место такие же споры, какие предшествовали французской кампании. 18 марта 1941 года фон Бок записывает в своем дневнике Подключение к первой фазе наступления третьей танковой группы представляет известные сложности. Год забегает вперед, изначально устремляя свой взгляд на позиции русских за Двиной и Днестром и уделяет недостаточно внимания сражениям, которые могут развернуться на подступах к этим водным рубежам. Армейское командование, однако, считает, что первейшей задачей бронетанковых групп является оказание помощи полевым войскам в разгроме русских армий, дислоцирующихся на границе. И хотя я во многом солидарен с Готом, мне придется поубавить ему прытия. Но он свои позиции без борьбы не уступит. По этой причине я отрядил Трескова в Берлин, чтобы он там выяснил, насколько твердо армейское командование в своих намерениях. Перед французской кампанией эти сомнения относительно возможности танковых соединений к самостоятельным действиям оказались преодолены. В ходе подготовки к Барбароссе ситуация была сложнее. Складывается впечатление, что германское командование совершенно не было готово к упреждению противника в развертывании. Даже после того, как выяснилось, что на границе не так много советских войск, Инерция предвоенного планирования не позволила модернизировать планы. Точнее сказать, немцы словно не замечали очевидного. Так 2 июля Гальдер докладывал Гитлеру состояние дел на Востоке и, в частности, освещал ситуацию в районе Минска. Начальник германского генерального штаба бодро сообщил, что в результате достигнутого группой армии «Центр успеха» противнику не удастся создать на этом участке организованного фронта. Фюрер отнесся к этому заявлению скептически и задал сокраментальный вопрос, где в таком случае пленные. Фон Боку пришлось оправдываться, что 100 тысяч человек пленных, взятых в котле у Белостока и Волковыска, это тоже неплохо. Решения по-прежнему принимались, исходя из предположения, что большая часть Красной Армии, на Западном театре военных действий, находится к западу от Днепра и Западной Двины. В сущности, Советский Западный фронт Павлова был не самой достойной жертвой для двух танковых групп. Даже заявленные немцами в реальности цифры в 300 тысяч человек пленных заметно отстает от других операций, в которых в бой шли сразу две танковые группы на одном направлении. Удары первой и второй танковых групп в сентябре 1941 года привели к крупнейшему окружению в истории войн, киевскому котлу. По советским данным, в этот котел попало 530 тысяч человек. Наступление 3-й и 4-й танковых групп под Вязьмы в октябре 1941 года привело к разгрому западного и резервного фронтов. В окружение попало почти 600 тысяч человек. В действительности же цифра 300 тысяч пленных под Белостоком и Минском, представляется сильно завышенной. По советским данным, только окружено было около 270 тысяч человек, причем значительная часть, около 30-50 тысяч человек, сумела вырваться на свободу. В истории Второй мировой войны есть операции без крупных окружений, приносившие тем не менее большое количество пленных, Так, в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 года советские войска взяли почти 140 тысяч пленных, хотя ударов по сходящимся направлениям и котлов в ней не было. Точнее, окружения случались, но скорее тактические. Более того, в 140 тысяч пленных не попали блуждающие котлы из организованно пробивавшихся к своим немецких подразделений. Наиболее известным примером является блуждающий котел из остатков корпуса Неринга. Такие котлы даже снабжались по воздуху. Реализация блуждающих котлов частями и соединениями Красной Армии летом 41 -го года представляется почти невероятной, хотя бы ввиду отсутствия технической возможности снабжать их по воздуху. Немцы в условиях превосходства советских ВВС в воздухе привлекали для сброса парашютных контейнеров самолеты-истребители. Контейнер с боеприпасами, топливом или продовольствием подвешивался на Шмидт на держатель для 250-килограммовой бомбы. Связавшись по радио с блуждающим котлом, командование назначало точку-рандеву, в которой сбрасывались парашютные контейнеры. Масштабы снабжения по воздуху в Красной армии 1941 года были значительно меньшими. Попытки перебрасывать самолетами боеприпасы, топливо и другие предметы снабжения носили эпизодический характер. К тому же так пытались снабжать статичные котлы типа Магелева. О снабжении групп, пробивающихся к своим окруженцев, речи не шло. Им приходилось рассчитывать только на свои силы. Соответственно, недостаток боеприпасов мог означать быстрый разгром в столкновении даже с небольшим отрядом противника. Отсутствие топлива заставляло бросать любой транспорт, в том числе машины с рациями. Поэтому общий развал фронта и глубокий прорыв танковых соединений По модели Висло-Одерской операции создавали условия для попадания в плен даже без крупного окружения. Отходящие по лесам группы неизбежно напарывались на заслоны в узлах дорог и на переправах. Не имея возможности нести на себе запас боеприпасов и тяжелое оружие, такие отряды, если и прорывались, то с большими потерями. Может возникнуть закономерный вопрос, А не злоупотребляет ли автор после знания. Раз в действительности германской разведкой не были вскрыты армии резерва Ставки, то почему они должны возникнуть как цель еще на ранних этапах планирования операции против СССР? Допущение здесь делается несколько в другой плоскости. В поисках лучшего решения за немцев мы обращаем внимание на правильную формулировку целей войны, Вооруженные силы противника это, конечно, достойная цель, но Москва, как столица и центр коммуникаций, представляет собой более заманчивую и реалистичную цель для вермахта. Все остальное должно быть подчинено этой главной цели. Разгром основных сил Красной Армии это лишь один из этапов на пути к Москве. Если советскую столицу будет некому защищать, она окажется захвачена. Сужение целей кампании до захвата Москвы одновременно сужает ту область, в которой требуется уничтожать основные силы. Ей становится московское западное направление, то есть Белоруссия и район Смоленска и Вязьмы. В сущности, если Москва будет достаточно быстро захвачена, то ничто не мешает развернуться в сторону флангов. Точно так же в 1940 году после плана Гельб, в результате которого оказались отрезанные прижаты к морю крупные силы французской армии и английских экспедиционных сил, последовал план Рот, в результате реализации которого Франция была окончательно разгромлена. В результате разгрома под Дюнкерком из рядов французской армии были вырваны крупные силы, в том числе подвижные. Это создало благоприятное соотношение сил между немецкими войсками на Западе и оставшейся частью французской армии. Вообще говоря, слова о Москве как цели номер один прозвучали уже на самых ранних стадиях планирования войны с СССР. Еще 26 июля 1940 года Гальдер записывает в своем дневнике «Кинцель, четвертый оберквартирмейстер, Доклад об основных данных о противнике для операции против России. Из доклада явствует, что наиболее выгодное решение – наступление на Москву, сохраняя примыкание к Балтийскому морю, после чего обход с русской группировки, находящейся на Украине и Черноморском побережье, которая будет вынуждена действовать с перевернутым фронтом. Интересно отметить, что эти слова прозвучали вскоре после французской кампании – в которой был реализован простой, но эффективный и красивый план. Столь же красивый и эффективный представляется высказанная Гальдером идея сильный удар на Москву из района Варшавы и Восточной Пруссии и последующий поворот в тыл Юго-Западного фронта. Уже осенью план Барбаросса стал обрастать изменениями и дополнениями которые в итоге привели к ускользанию из него шверпункта. План получился в целом разумным, но в терминах Гинденбурга бесхарактерным.